Глава 35 Наступила зима. Кейт осталась у Уортоне и помогала Саймону и Джонатану рекламировать гостиницу. Бракоразводный процесс прошел без помех. Кевин никак не препятствовал Он нашел в другом городе новую работу. и, несомненно, новую женщину. Кевин и Кейт в доме Гаррисона подписали необходимые бумаги, хотя Саймон не советовал ей встречаться с мужем. Но Кейт оказалась достаточно сильной для этого, хотя поначалу ей стало больно. Она была уверена, что им действительно лучше пойти разными дорогами. Не только из-за Ника, который становился ей все ближе и ближе, но и потому, что отношения Кейт и Кевина изжили себя. Кевин, наконец, сознался в измене и признал, что семейная жизнь, наверное, не для него. Сразу после того, как они пошли к алтарю, ему захотелось чего-то новенького. Так что Валери была не первой. В общем, Кейт и Кевин расстались, если не друзьями, то настолько дружелюбно, насколько возможно. Сердце Кейт по-прежнему было разбито из-за потерпевшей неудачу любовной истории и измены Кевина. Но в глубине души она понимала, он не может иначе. Кевин относился к мужчинам, которых новые отношения возбуждали, но быстро им наскучивали. Она не могла ни требовать у Кевина стать другим, ни удивляться проявлению его истинной натуры. На прощание Кейт обняла его. «Я любила тебя, Кевин. Правда, любила», — произнесла она дрожащим голосом. «Желаю тебе всего самого лучшего». «Прости», — прошептал он ей на ухо. Его голос тоже дрожал от едва сдерживаемых эмоций. Они долго стояли, обнявшись. А потом он ушел. Кейт смотрела ему вслед. Пока Кевин не исчез из виду, не зная, увидит ли снова мужчину, с которым когда-то надеялась состариться. Кейт не знала, что ждет ее впереди. И никогда не узнала, что Кевин не женится повторно до глубокой старости. А на смертном Адре прошепчет ее имя. Тем временем на третьем этаже дома Гаррисона всерьез взялись за ремонт. Пока рабочие циклевали паркет, устанавливали сантехнику в ванной комнате, красили, сновали туда-сюда с новой мебелью и приводили в порядок окна, Кейт разыскивала и оформляла старые фотографии. Саймон отнес фотографию Ади, Джесса, Гаррисона и Селесты, ведь именно благодаря ей, в конце концов, открылась правда столетней давности, местному художнику, который по снимку нарисовал портрет Ади и Джесса. Саймон собирался повесить его над камином на третьем этаже, недавно получившим название бального зала Ади. Однажды, снежным вечером, Кейт открыла дверь и увидела Ника с бутылкой вина в одной руке и букетом в другой. — Где ты достал сирень зимой? – ахнула Кейт, поднося цветы к лицу и наслаждаясь ароматом, который всегда будет напоминать ей Бади и Джесси. У меня свои способы. Улыбнулся Ник, притянул к себе Кейт и поцеловал. Они долго стояли прямо на пороге под падающими снежинками. Нежный холодок поглаживал им щеки. Мне нравятся твои способы. Кейт обняла его за плечи. Я помню, что сегодня вечером состоится открытие бального зала Ади. И подумал. что сирень лучше всего подойдет, чтобы почить ее память», — объяснил Ник. Глаза Кейт загорелись. «Подожди, скоро сам все увидишь. Я так рада, что не пустила тебя туда во время ремонта, решив дождаться торжественного открытия сегодня вечером. Зал действительно великолепный». Кейт взяла Ника за руку и увлекла в дом. Саймон и Джонатан — Сидели перед камином в гостиной. «О, а вот и длинная рука закона пожаловала», — улыбнулся Саймон гостю. «Добро пожаловать, детектив». «Благодарю вас, сэр», — ответил Стоун. «Но должен заметить, что я здесь уже пару минут, а мне до сих пор не подали выпивку. Кажется, в некоторых округах это считается уголовным преступлением». «Да, гостей принимают просто ужасно. Джонатан пересек гостиную и, подмигнув, поднес Нику пинту шотландского эля. За это полагается наказание от двух до четырех лет. Вечеринка началась. Они вчетвером немного поболтали за выпивкой, а затем перешли в столовую, где их ждал ужин, состоящий из салата, говядины в слоеном тесте и брюссельской капусты с красным картофелем. Десерт и шампанское собирались подавать наверху, в бальном зале. В воздухе витало праздничное настроение. Вписать имена Ади и Джесса в историю дома Гаррисона как раз к окончанию ремонта бального зала Ади казалось очень удачной идеей. Но не все обитатели дома Гаррисона считали так же. Пока Кейт, Саймон, Джонатан и Ник... Заканчивали ужин, на третьем этаже собиралась гроза.